Глава 32. «Сваливаем?» Подхватив парней под руки, я потянула их прочь из торгового центра. «Все наши мешки с покупками уже ждали нас на выходе, в камере хранения. Наверное, с планеты тоже. Хотя...» «Именно. Так и будем от него бегать», — возмутился демонёнок. Леонеж тактично помалкивал, чтобы никто не припомнил ему давней оплошности. «Он не совсем здоров, несмотря на справку. И боюсь, что у нас из-за него возникнут проблемы». Уже в машине, пока Рецушим гнал в космопорт, поделилась я своими опасениями. «Мне кажется, для него дело уже не только в ключе и двери, а в принципе». «Значит, надо закинуть его в другой мир и забыть там». Наконец-то решил высказаться ангелочек, гордо тряхнув своей золотистой копной. «Осталось совсем немного, понять, куда кидать». Хмыкнула я, пока демонёнок тормозил у нашего корабля. Несмотря на полугодовое отсутствие практики, ездил он все так же быстро. «Ну так что, остаемся или сваливаем?» Выйдя из машины, я решила повторить свой вопрос, встав так, чтобы было видно реакцию сразу обоих парней. Понятное дело, что вечно скрываться мы не сможем, но и знать, что где-то рядом бродит маньяк, тоже было как-то нерадостно. Конечно, явно нападать он, скорее всего, не станет, не совсем же псих. «Свалить мы всегда успеем. Мы тут не просто так же», — напомнил мне Рицушим, выразительно покосившись на ангелочка. Я тоже посмотрела на Леонеша, и на меня опять навалились сомнения. А что, если Кристит доберется до него и снова навешает лапши на уши? Или того хуже, попытается выкрасть? Или... Да кто вообще может предугадать, что на уме у этого психа? Все будет хорошо», — уверенно выдал ангел, пропуская меня первой на корабль прекращая пекать меня, как ребенка. Я даже вздрогнула, словно меня застали за чем-то очень неприличным. Потому что мы все уже решили, что мальчику пора становиться мужчиной. Даже мне выгоднее, чтобы он повзрослел. А я опять пытаюсь его удержать и не отпускать, потому что мне так спокойнее. Едва оказавшись на корабле, я рванула на камбус, в нашу переговорочную зону. Но на середине пути остановилась, потому что парни остались возле входного люка. Они не ругались, они громко что-то обсуждали. Без меня. И, главное, едва заметив, что попались, оба повернулись и состроили невиннейшие лица. Надо заметить, у Леонеши получилось более правдоподобно. Переигрывал, конечно, но почти незаметно. Вот демоненку изображать невинность удавалось гораздо хуже. Ну, или он не слишком старался. «Не учи ангела плохому», — буркнула на Рецушима, вернувшись к этим двум заговорщикам. «Что вы задумали?» Ответить голубчики не успели. Сработала подвешенная к люку сигналка. После приземления каждый корабль вешает на люк подобное устройство, типа звонка, потому что барабанить по металлу, предназначенному оберегать покой пассажиров при прохождении через метеоритный поток, абсолютно бесполезно. «Слабак! Мы его минут на 15 опередили!» Гордо ухмыльнулся Рецушим, глядя на камеру. Ломился к нам ожидаемо крестит. Даже интересно, зачем? Пускать его на корабль я не собиралась, хотя он и сам не сильно рвался. По крайней мере, когда мы спустились, даже носа в открытый люк не засунул. Так и остался стоять в полуметре от нашей компании. «Поговорить надо», — заявил он, окинув меня и моих парней оценивающим взглядом. «Только без этих ваших эмпатных шуточек». И почему-то уставился на Леониша. Я перерыл все архивы и выяснил, что этим даром владели все ангелы. Хорошо, что ангелочек уже более-менее научился управлять своей мимикой и, главное, следить за речью. Так что вместо отрицания и перевода стрелок он лишь вопросительно посмотрел на меня, а я кривовато улыбнулась и едва заметно помотала головой. Рицушим тоже не стал смеяться Кристиду в лицо, тыкать себя пальцем в грудь и намекать на свою исключительность. Потомок демонов с ангельскими способностями? Забавно. «И о чем ты хочешь поговорить?» Сурово нахмурившись, я выжидающе уставилась на Кристида. А двери я ее нашел. Но все ключи у тебя. Так что предлагаю сотрудничество. Мне надо подумать, выдала я с ноткой капризной стервозности. Завтра приедет Микель, и если по-прежнему ничего не прояснится, можно будет подумать в сторону союза с психом и обсудить все с ребятами. Встретимся послезавтра утром. Здесь же. «Долго же ты собираешься думать», — презрительно фыркнул Кристит. «Я лишь пожала плечами на этот выпад и отправилась с парнями на корабль, а наш потенциальный партнер к выходу из космопорта. Завтра встречаемся с Микель, а дальше по обстоятельствам?» А вопросительная интонации я вспомнила чуть ли не в самом конце, так что фраза получилась больше похожей на утверждение. Да и какие могут быть еще варианты? Ну, разве что смываться с этой планеты и снова скрываться полгода по злачным закуткам галактики. Но тут уже меня саму скрутило от раздражения. Из-за какого-то психа лишать Леонеша возможности поступить в нормальный университет? Да щас! Что его? Спасли на свою голову. О том, что ангелочка мы тоже спасли и тоже на свою голову, я старательно позабыла. Хотя память попыталась услужливо ткнуть меня носом в этот факт. Да, госпожа. Рассмеялся Рицсушим, заботливо убирая с моего лица прядь волос и нежно гладя по щеке. Леонеж смотрел на это с легкой завистью, заметной даже мне. Самое время нормально пообедать. Садись, выдыхай. Я уселась за стол, а парни вдвоем начали шустрить по камбузу. Кстати, довольно слаженно. Наверное, у меня очень усталый вид, раз они решили не выделываться, а дружно обо мне позаботиться. Вскоре обед был готов, и мы его быстро уничтожили. Не то чтобы молча, но переговариваясь о каких-то пустяках. Обсудили купленные шмотки, так и оставшиеся у входного люка. Продумали план на ужин. Демонёнок пару анекдотов подходящих вспомнил. Леонеж тоже сострил что-то в тему. В общем, старались вести себя так, будто Кристет нам померещился. Вечером даже отправились на закрытый каток, учить ангелочка кататься на коньках. Изначально был запланирован поход в аквапарк, Но, одетый и с острыми лезвиями на ногах, я себя чувствовала более уверенно, чем в купальнике. Если кристи следил за нами, то делал это скрытно. Поэтому мы расслаблялись и веселились. Леонеж падал и вставал, вставал и падал. Рецушим вроде бы его подначивал, но при этом давал вполне ценные советы. «Ноги в коленях, согни, чучело! Памятником ты далеко не укатишься! Скользи, а не маршируй! Согни, словно у тебя живот прихватило!» «Да, теперь давай, скользи! Вперёд смотри на меня! Ну или на Элькеш тоже сойдёт! Не под ноги! Чхымля!» Чхымли и комментировал очередное падение, после которого Леонеж сам подбирался к стенке бортика, вставал, отряхивался и снова отъезжал, чтобы опять упасть, но уже не так быстро. В какой-то момент я заметила, что чхымлей уже давно не слышно, да и подколки как-то поутихли, а советы стали более спокойные. Сама я на коньках держалась не настолько уверенно, чтобы еще кого-то обучать. А рицушим даже пируэты какие-то выделывал, привлекая внимание катающихся рядом. Особенно женщин. И поглядывал тогда на меня, гордым павлином. К Леонишу женщины тоже тянулись. Одна девушка согласилась присмотреть за ним, пока мы с Демонёнком немного покружили вдвоем неподалеку. И я даже не косилась постоянно на эту парочку, целиком доверившись Ритсушиму. Назвать наше катание танцем я бы не рискнула но мы синхронно скользили рядом, меня иногда кружили, один раз подкинули и тут же поймали. Я даже испугаться не успела, не то что упасть. В общем, было весело. А на обратном пути Леонеж самоуверенно заявил, что вскоре будет кататься так же хорошо. «Если стану тренироваться каждый вечер, то научусь через месяц-полтора, а может даже быстрее». «Ага, а завтра мы на горнолыжный склон?» В зеркале водителя отразилась довольная ухмылка и сверкающие ехидством темно синие глазищи. «Понятно, местный паразит и на горных лыжах кататься умеет. чтоб его?» «Нет, сначала коньки освоим», — хмыкнула я, растрепав ангелочку золотистые локоны. Но, наткнувшись на его серьезный взгляд, быстро убрала руку и уставилась в окно. Вот только Леонеж, вместо того, чтобы отвернуться в другую сторону, приобнял меня за талию и притянул к себе. Решив, что вырываться, особенно когда не сильно-то и хочется, довольно глупо, я пристроила голову ему на плечо и задремала.